В последней деревне перед Суздалем князь с гусляром завернули в избушку к старому знакомцу деда Матвея. У него похлебали щец и, оставив коней, пошли к ограду. Солнце стояло еще высоко, когда они увидели городские стены. Здесь Дмитрий распрощался с гусляром. — Так, дед, сразу на княжий двор пойдешь? — Так и пойду. Песенку спою, на гуслях сыграю. Глядишь и приветят. «А там и княжну увижу!» Дед подмигнул лукаво. «Может, шепнуть, какое словечко к нижне «Что ты, детко? Упаси бог говорить и про меня! Узнай только, здесь ли она, не уехала ли обратно в Нижний Новгород?» и ладно!» Матвей поклонился, пошел к ограду и через плечо. «А шепнуть был бы вернее!» «Нет-нет!» «Ладно!» — повторил гусляр и зашагал по дороге. Дмитрий посмотрел ему вслед, вздохнул и побрел назад в деревню, в раздумье опустив голову. А вокруг стоял зачарованный золотыми, осенними сказками лес. Казалось, шептал он едва уловимо о чем-то хорошем-хорошем. Князь свернул с дороги, пошел какой-то тропкой. Куда? Куда глаза глядят? Смотреть, как золотой листок смоченной каплей росы, вдруг сорвавшись, беззвучно падает на землю. Какое-где начинает редеть, становиться прозрачной лесная даль. Как в высоте, курлыкая что-то по-своему, пролетают к лесным озерам, собирающиеся в путь, треугольники журавлей. Только журавлиный лет разговор? Будто нет, будто кто смеется, вон за тем густым березняком. Князь сошел с тропы, продрался сквозь белую чащу молодых березок и увидел на поляне веселую стайку девчат. Рвали они рябину, кидались тяжелыми гроздьями, смеялись. Князь невольно засмотрелся на них. Вдруг сзади голос. «Ты, парень, по что из-за куста девичьи игры подсматриваешь?» Оглянулся, обомлел. «Княжна!» Дуня тоже не ожидала, что просто одетый паренек, тихо стоявший под березкой, князем Дмитрием окажется. Узнала его с первого взгляда, смутилась, залилась румянцем. А он глядел и глядел, и все позабыл на свете. Княжна, оправившись от смущения, или, может, чтоб смущение скрыть, напустилась на Митю. «Как ты попал сюда, князь? Чего здесь, в лесах, под Суздалем делаешь?» «Княж еле дело за девками подглядывать!» Какая-то отчаянная смелость нашла на него. «Из-за тебя, княжна, в лесах под Суздалем я брожу. К тебе пришел, да рабел, послал в Суздаль верного человека. Узнать, в ограде ты или уехала?» «Ишь ты какой прыткий! Какое тебе до меня дело?» Нахмурилась притворно. «Хосмелел! Я, кажись, тебя не звала!» Дмитрий не понял что в суровых словах Дуни прячется лукавый, веселый смех. Принял все за чистую монету и смелости, как не бывало, потух. Проговорил глухо. Твоя правда, княжна, не звала ты меня? Осмелел, сам пришел. А почему осмелел, и не знаю. Не мог забыть я встречи с тобой. Теперь вижу, забыть надо. Прости. Низко поклонившись, Дмитрий пошел прочь, понурив голову. «Куда же он? Вот глупый! Остановить его, окликнуть стыдно — стыдно!» А Митя уходил все дальше, шел без дороги. Вот за белыми стволами березок уже плохо видна его белая рубаха. Дуня вдруг с внезапной теплой улыбкой поняла, что освещенное обычаем притворство падает с нее как листья с березки, что с ним, который верит каждому ее слову, грех притворяться. Тряхнув головой, забыв лукавство девичья, она бросилась за ним. Но тут из кустов кинулся какой-то человек. Дуня обомлела, не закричала, не позвала на помощь, стояла как вкопанная. Человек оглянулся и тоже стал. «Бориска!» Чуть слышно сказала княжна. Он подошел, чинно поклонился в пояс. «Будь здрава, княжна Авдотья Митриевна! Признала беглого холопа своего! Что ж стражу не кличешь?» Узнать Бориску было действительно трудно. Там, на усадьбе, он был робким пареньком. Теперь перед ней стоял костлявый, узкоплечий детина, заросший бородой, лохматый... В глазах, в усмешке, появилась дерзинка. «Как ты здесь очутился, Бориско? Случай привел меня сюда, княжна. Тогда у вас на усадьбе сулила ты меня пожалеть. Да видно, не досуг тебе было. И пришлось мне самому своей голове думать. Сбежал я от горькой доли. Ныне сбежал сызново от кого сбежал? От него, от Дмитрия Ивановича. Твой батька меня ограбил и похолопил» а московский князь и того хуже со мной сотворил. поработал я у него в оружейной слободе, пока ныне суставы к непогоде, как у старика ломит. Бориска вдруг прервал свою речь, пригляделся, захохотал. Ты никак меня пожалела пустое На лихую работу послал меня князь митрий за дело за разбой не ждала такого от Бориски. Я зато на князямитрия сердце не держу. «Работал, мёрз. Что с того? Хребет гнуть везде придётся. Но когда меня камни заставили возить, тут я не стерпел, сбежал». «Тяжело». «Нет, камни возить много легче, чем руду из болот таскать». «Не в том дело. Это бы ничего, стерпеть можно. Но чтоб свой брат Фомка Тать надо мной хозяином стал, такого стерпеть я не мог. Сбежал. Был Фома лихим удальцом» а ныне в княжецкую дуду стал играть. Чем ему только князь приворожил, не ведаю. А сюда зачем пришел? Бориска посмотрел на княжну искоса, подозрительно. По что, дескать, выведывает? Потом бесщабашно тряхнул кудлатый гривый волос. Схитрил я, княжна. Вот сбежал я. Меня, само собой, ловить станут. но ну, а кому в голову придет искать меня в Суздале? Виша в доте Как я разошёлся, все тайны тебе открыл. А почему? Потому ныне я страх потерял. Не поймают ныне меня и не закабалят. В Суздале я мимоходом. Куда же ты теперь пойдёшь? Пока я князю в Москву камень возил, многого наслушался. дмитрий Иванович не зря спешит, шибко он тверского князя опасается. А коль так, я в Тверь пойду. Москве, да и твоему батюшке... Князе Митрию стану пакостить. Прощай, княжна!» Пошел прочь, не оглядываясь, с треском продирался сквозь чащу. Княжна оглядела ему вслед, стояла, не шелохнувшись. Серебряные незабудки На следующий день дед Матвей вновь пришел в Суздаль. Был он теперь без гусель, и вид на себя напустил строгий как и подобает княжему человеку. Придя в Кремль, дед прям пошел к княжескому терему и, не таясь, велел вести себя, Евдокия Дмитриевне. — По что тебе, княжна, понадобилась? — строго спросил тиун Матвей отвечал громко, чтоб челядь слышала. — Послан я из град Москвы от великого князя Дмитрия Ивановича. А по что? Скажу не тебе, скажу княжне Евдокии Дмитриевне. Веди к ней жесть в саду княжна!» — оглянулся Тиун на челединцев. «Там она, там!» — ответили ему. Княжна сидела под березкой и так задумалась, что и не видела подошедших Тиуна и дед Матвея. «К тебе, посол княжна, от князя Великого, от Дмитрия Ивановича!» — сказал Тиун. Княжна вздрогнула, вскочила со скамьи. от Дмитрия Ивановича? Говори!» Матвей шагнул вперед, поклонился в пояс. Потом покосился на Тиуна. «Приказано мне, княжна, передать тебе, княжьи, слова по тайности. Вели слуге Твому уйти!» Тиун и руками развел. «Да ты не как старик, в изумлении! Да где это видно, чтоб княжна тайных послов принимала? Да меня князь Митрий Костянтинович! Зато со свету сживет!» Дед прервал его строгим окриком. «Помолчи, холоп!» «Я не тайный посол, а великого князя! Без честь на Дмитрия Ивановича не потерплю!» Княжна замахала на Тиуна руками. «Иди, иди!» Тот пошел прочь, с ворчанием оглядываясь. Дед Матвей расстегнул суму, вынул оттуда что-то завернутое в чистый плат, вновь поклонился. «Тебе, княжна, шлет Дмитрий Иванович дар? Не обессудь, прими!» Княжна схватила деда за руку, гневно нахмурилась. «Стой, старик! Как смеет князь Дмитрий слать мне дар?» «В том-то и беда!» — вздохнул Матвей. «Что мыслил князь поднести дар по-иному? Взгляни!» Дед сбросил платок. В руках у него сверкнул женский головной убор. Тонкая золотая душка, два узорных височных кольца, от которых с легким звоном упали вниз. Тончайшие, хитрого плетения золотые цепи. Сей убор непростой, старинный, Еще до боты во нашествия сделан. Князь потому этот убор и выбрал. Княжна деоценит, что убор сей Вольным русским человеком сработан. Да видать ошибся, Дмитрий Тайванович. Отколь мне ведать, Почему оскорбел вчера князь из леса придя? Склонив голову на бок, Дед встряхнул убор любуясь его игрой в лучах солнца. Взглянул на княжну, замолк. В синих глазах Дуни стояли слезы, вот-вот готовые сорваться с ресниц. «Княжна оценит, что убор сей вольным русским человеком сработан!» Медленно повторила она. И, чувствуя, что слезы уже льются из глаз, отвернулась. «Вот оно что!» заговорил старик иным. Сразу потеплевшим голосом. «Он там, а ты здесь кручинишься! Альпов сдорили с ним!» Дуня кивнула головой. «Полно, княжна, не беда! Знаю теперь, чего мне делать! Держи-ка убор!» Сунул ей в руки подарок и, улыбнувшись, с доброй хитрецой шепнул. «Подожди до вечера!» Ушел торопливой старческой походкой, плохо сгибая колени. Только теперь Дуня рассмотрела подарок. Трехлопастные височные кольца несли по три темно-красных самоцвета. Дуню поразила необычайная игра камней. Точно золотые искры горели в красной глубине самоцветов. Она не сразу заметила, что камни висят в тонком кружеве оправы, приподнятые над золотыми впадинами, на которые свободно падают лучи света, чтобы затем отразиться в глубине камня. А меж камней, над золотым полем кольца, качались, как живые, на тонких, свернутых в пружинке стебельках серебряные цветы, незабудки. Что значит этот подарок? Примечание. Подобные незабудки, поразительное достижение ювелирного искусства древнерусских мастеров, найдены при раскопках Старой Рязани и относятся к дотатарской эпохе. Чары. Дуня сидела на той же скамейке, опустив на колени руки, когда в саду появились Дмитрий с гусляром. Дед, слегка подталкивая князя, шептал, говорю, иди, не рубей. Дмитрий подошел, сказал тихо, княжна. Дуня подняла голову, пальцы ее судорожно сжали звенья цепочек убора, лежавшего у нее на коленях. — Я оценила твой подарок, князь, как ты того хотел. Мне он воистину дорог, спасибо. Но почему ты подарил его мне, не ведаю. Дмитрий хотел отвечать с укором, что думал подарить убор как другу. А пришлось отослать с дедом Матвеем, чтоб не так горько было домой ехать и убор обратно вести. Но ни укора, ни горечи не получилось. Какая уж тут горечь, когда смотрят на тебя лазаревые очи когда дрожащая тень от пушистых ресниц сделала лазу их бездонной. Он подошел, взял из ее рук венец и откуда смелости набрался, надел убор ей на голову. Золотой ободок потонул в пушистом золоте волос, каплями алой крови вспыхнули ехонты на висках, узорные цепочки двумя лентами упали на грудь. Несколько мгновений он стоял, завороженный ее чарами потом как бы стряхнув себя наваждение заговорил пойми меня за зла такко за лазу очей за тонкий стан полюбит тебя и другой мне мало этого открой душу мне хочу верить что ты поймешь меня что на трудном пути моем будешь рядом со мной хочу верить что ты друг мне осторожно не смело Она откинула его черные кудри, заглянула в глаза. — кречит мой белый, тогда же над пеплом сожженного суздаля. Все поняла я и до конца тебе поверила. Не знала только, что и ты меня не забыл. Буду ждать тебя, а сейчас, прости, не гоже нам разговаривать. Князь хотел что-то сказать, но она с улыбкой перебила его. — Все знаю, что скажешь, не надо. И чуть слышно шепнув. — Милый! Ушла. Броситься бы за ней. Не посмел. Так и остался стоять, раскинув руки. Не в силах поверить, что так просто, так легко под осенней золотой березкой нашел он свое счастье. В рыбной слободе. Вечером Дуня долго стояла у открытого окна. Легкие облачка, как перья жар птицы. Горели на вечернем небе, наливаясь розовым золотом. Дуня оглядела на них, и казалось ей, что ее жизнь становится сказкой, и воркотня старой Патрикеевны за спиной не в силах была разрушить чары. А Патрикеевна ворчала. — И шо теперь я будет Узнает батюшка князь, разгневается. Видано ли, чтобы парень к девке так запросто пришел, да и подарок дарил? Запрет князь тебя бесстыжую в терем. «Ой, запрет! Давно пора! Насидишься тогда под замком!» Дуня оглянулась, засмеялась беззвучно. «А вот и не насижусь!» Патрикеевна затрясла головой. «Насидишься! Насидишься! Вот уже!» Княжна отвернулась от окна, наклонилась к няньке и, целуя ее, тихо шепнула на ухо. «Не насижусь! Митя сватов пришлет! Замуж выйду! Вот тебе и терем!» Засмеялась. Патрикеевна села на лавку, захлопала очами. — Ох, что-то сказала княжна, да не что так водится, сватов не присламши, с девкой сговорится. Княжна ей лукава. — Ты вспомни, как сама замуж выходила, тоже небось до сватов сговорились. Патрикеевна только рукой бессильно махнула. — Мы люди простые, а ты, княжна? Дуня отвернулась. «Не сладишься, старухой Подошла к окну. Облачные перья жар-птицы разгорелись еще ярче. «Сказка! Вот она, любовь!» Вспомнилась малаша. Где-то она теперь, со своим веселым вором, счастлива ли...